Глава 19. Все наконец вернулось в норму, если считать, что ошеломляющая жара является нормой. На улице рядом с секиром щеня кишмя кишели строительные рабочие, а я отбросил все мысли о работе. До конца лета я намеревался наслаждаться заслуженным отдыхом. Достославная и правдивая хроника всех мировых событий продолжала смаковать историю с королевским золотом, и в многочисленных статьях мне отводилась достойная роль. Я против этого, естественно, не возражал, так как подобная реклама прекрасно способствует бизнесу. Мне удалось урвать часть награды, обещанной за возврат золота короля, но получил я значительно меньше того, что мне причиталось по справедливости. К тому времени, когда служба общественной охраны, адвокаты, клерки в конторе п р е т о р а и п р о ч и е чиновный люд города отхватили свои куски, для человека, который действительно решил загадку, не осталось почти ничего. Чтобы восстановить справедливость, мне, видимо, придется обратиться с просьбой к заместителю консула Цицерию. Мы сидели на заднем дворе таверны, а Каби и Палакс услаждали наш слух игрой на флейте и м а н д а л и н е Посетителей в секире мщения не было, Дандельон удалилась жить на берег, а с у л о н е вернулась в Тамлин. Питина стало гораздо меньше и теперь, как утверждала Макрип, была увлечена организацией отделения Ассоциации благородных дам среди своих богатых соседок. «Выходит, затеял все это дело таки иксил?» – спросила Макри. «До конца нам это неизвестно. После того, как все закончилось, определить инициатора практически невозможно. Я не могу сказать, кто из них был хуже. Когда я был начинающим детективом, то считал, что началом для каждого расследования явится какое-нибудь преступление, а концом – решение загадки. Однако реальная жизнь показала, что это далеко не так. Возьму для примера последнее дело». Банда людей носится по городу, и каждый из них старается вести себя безобразнее других. В конце концов, они и сами перестают понимать, кто из них что сотворил. Тем не менее, могу с уверенностью сказать, что все они заслужили то, что получили, и особенно Гроссекс. Парня повесили еще на прошлой неделе. Смотреть на казнь я, естественно, не пошел. к а л я вернулась в Пашиш, и, насколько я понимаю, она тоскует по Иксилу гораздо сильнее, чем по Дрантааксу. но у нее сохранилось множество шедевров убиенного супруга, что обеспечит ей безбедное существование в преклонном возрасте. «Ты знаешь, а ведь ни один из этих людей мне не заплатил ни гроша», пожаловался я Макри. «Если не считать дельфинов, конечно, но их вряд ли можно включить в число людей. н Я бегал в магическом пространстве, н е грозила смерть от рук Сарины Беспощадной и ничего, ни единого Гурана. Похоже, я старею». «Боюсь, что мне уже никогда не выбраться из округа д в е н а р и й «Вот это тебе поможет», — сказала Макри, извлекая из висевшей на шее сумки какой-то предмет. При ближайшем рассмотрении предмет оказался золотым пальцем. Я подумала, что мы заслужили награду, и отломила у святого палец, когда статуя вернулась из магического пространства. «Половина пальца принадлежит тебе». «Умница, хорошо соображаешь». Я внимательно изучил золотой палец святого Кватини. Половина его принесет неизрядное количество гуранов. И так все кончилось не так уж и скверно. Несколько хороших дел зимой, пара выгодных заказов от гильдии транспортников или даже от ассоциации достопочтенного купечества, и я смогу покинуть округ 12 морей. Климат летом в Турае просто адский, но и зимой он не намного лучше. А сезон горячих дождей, который должен наступить через месяц, улицы города превращаются в реки, в них буквально на ваших глазах тунут нищие бродяги. Но думать об этом мне не хотелось. Я заглянул в бар, н а ц е д и л самую большую кружку пива, такие кружки называются «Веселая гильдия», и растянулся в тени. Музыка Палакса и Каби полностью вытеснила из моей памяти всех монахов, убийц и гангстеров. Через несколько минут я уже крепко спал.